Глава 31. Королевские подарки. Иозев Грабинский был потомственным ювелиром и унаследовал от своего отца Збигнева Грабинского большой ювелирный магазин Каролина в центре Кракова. В 35 лет, женившись на русской девушке по имени Маля, он был уверен, что и всю оставшуюся жизнь проведет в Кракове, занимаясь торговлей драгоценностями. Но случилось непредвиденное. Забеременев, его молодая жена захотела в Россию. Сначала он воспринял ее желание немедленно переехать в Москву просто как каприз беременной, но потом понял, что это серьезно, и испугался. Ему предстояло выбрать между Каролиной и Малей. И сам факт того, что он выбирал между бизнесом и личной жизнью, поверг его в страшное уныние. Малю он любил, к тому же она собиралась одарить его наследникам. Но и без своего любимого дела он тоже не представлял себе жизни. Ему и наследники-то были нужны лишь для того, чтобы продолжить его. И Иозеф начал подумывать о том, чтобы переехать в Москву. Был, правда, еще один вариант, который устраивал бы обоих супругов – открыть в Москве магазин, являющийся точной копией Краковской Каролины. Но это делом было сложным и требующим колоссальных капиталовложений. И здесь Грабинскому повезло. Он совершенно случайно познакомился в Москве, куда вместе с женой отправился на разведку, С одним крупным предпринимателем, который, услышав о том, что Йозеф мечтает открыть в центре Москвы небольшой ювелирный магазин, предложил ему осмотреть свою приносящую колоссальные убытки кондитерскую прямо на Тверской улице. На вопрос Грабинского, почему кондитерская стала приносить убытки, предприниматель, которого звали Петром Аркадьевичем Соляных, объяснил что прямо рядом с ней открылась огромная французская кондитерская, да с таким ассортиментом и низкими ценами, что все любители сладкого сразу же забыли дорогу в старую кондитерскую. Иозеф понимал, что дело, конечно, не во французской кондитерской, а в том, что у соляных, скорее всего, поменялись планы, и что он, судя по некоторым деталям разговора, Подумывал вообще уехать из страны, а потому искал теперь выгодных покупателей, которые могли бы выкупить у него все помещения и оборудование. А потому Йозеф всерьез заинтересовался этой кондитерской, и уже через пару месяцев, когда Соляных все-таки покинул страну и перебрался в Нью-Йорк вместе со своим семейством, Иозеф Грабинский, выкупивший огромное помещение, хотя в его планы входил лишь небольшой магазинчик, торгующий преимущественно бриллиантами, занялся вплотную ремонтом и закупкой английских дорогих витрин. Уже в Москве у него появились партнеры, предлагавшие ему товар на реализацию на очень выгодных условиях. И дело... Пошло! Магазин Каролина стал пустимедленно, медленно, но все же окупаться. Маля родила сына в тот день, когда Иозев выкупил и снимаемую ими двухкомнатную квартиру на Садово-Кудринской. И теперь семья жила на два дома – в Москве и Кракове. В Москве Маля тосковала по своей бабушке, жившей в Кракове и по собственному дому с садом, а, приехав в Польшу, рвалась в Москву. Маленький Петер одинаково бойко говорил на обоих языках, но учился и основное время проводил все-таки в Москве. Постепенно Иозеф оброс необходимыми связями. У него появились надежные покровители из администрации президента. И он в Москве в совершенно чужом для себя городе, почувствовал себя вполне комфортно. В России он столкнулся с таким понятием, как приватизация, которая в своих искаженных до абсурда формах сослужила ему прекрасную службу. Выкупленные чиновниками по бросовой цене огромные помещения, маленькие фабрики, а то и целые заводы. Постепенно переходили в руки богатых иностранцев, которые, вкладывая в самые разные проекты свои средства, имели большую выгоду. Вложил в ряд строительных компаний свои средства и Грабинский, и не пожалел об этом. Так каприз беременной Мали обернулся для ювелира Грабинского, которого в Москве все звали не иначе, как Юс от Йозефа, самой настоящей удачей. С Амфиараем Диносом он познакомился в один из самых своих звездных дней, когда по предварительному звонку одного из лондонских знакомых принял у себя в маленьком кабинете Каролины молодого и очень красивого грека, пожелавшего купить у него самые крупные бриллианты. Такие покупатели случались и Озефа и раньше, но Динос покорил сердце Юза своим вкусом. Помимо камней, Амфиорай купил у него потрясающую золотую диадему с рубинами, привезенную Юзом из Эмиратов. Стоимость этой диадемы была 15 тысяч долларов. Юс же назначил Амфиараю цену на порядок выше – 150 тысяч, действуя методом прощупывания клиента. И он был счастлив, когда понял, что перед ним совершеннейший дилетант, не знающий истинной цены предмета. Зато он понял другое – Амфиарай падок до эксклюзивных вещей и предпочитает покупать изделия, существующие в одном, максимум в двух экземплярах. Так, диадема с рубинами была одна единственная, а ее в Эмиратах заказал для своей невесты один текстильщик. Но после того, как узнал, что невеста ему изменила, в сердцах продал диадему за пять долларов, Первому попавшемуся ювелиру. Юс, навестивший этого ювелира, выкупил ее за восемь, а уже в Москве выставил за 15. Когда же амфиорай, ни слова не говоря, выложил за нее 150, Юс понял, что напал на золотую жилу. Однако в общении с Амфиораем существовал и риск, состоящий в том, что Юз должен был нести ответственность за данное им слово, что вещь единичная. Он-то сам не собирался обманывать молодого грека, но страх, что, покупая где-нибудь в Лондоне или Париже какое-нибудь колье или браслет, он сам нарвется на обман. И Амфиарай узнает, что он купил растиражированную вещь, превращал общение с Амфиараем в своего рода азартную игру. Однако кулон с огромным желтым бриллиантом в форме капли был точно один во всем мире и привезен специально для Диноса из Лондона. Человеку, продавшему желтую каплю, Юз бесконечно доверял. А потому по приезде в Москву ему оставалось только ждать появления в Каролине Амфиарая. И тот не заставил себя ждать. Он позвонил и сказал, что приедет не один, а с невестой, и что ему хотелось бы подарить ей в качестве свадебного подарка нечто необыкновенное и дорогое. Обычно амфиорай приезжал один, и чаще всего ночью. Чем Грек занимается, Юс старался не думать, но предполагал лишь одно – наркотики. А тут вдруг он появился с прекрасной молодой дамой, сразу же положившей глаз на чудесный платиновый набор. Дама тоже не разбиралась в ценах, но зато обладала хорошим вкусом. И эта парочка за один час потратила в Каролине целое состояние, купив и набор, и желтую каплю. Когда спустя два дня он услышал в трубке знакомый голос грека, сердце его упало. Неужели он оконфузился с каплей? Но оказалось, что невесте амфиарая до того понравился кулон, особенно форма и цвет бриллианта что она пожелала купить еще два точно таких же, чтобы сделать себе из них роскошные серьги. Это было потрясение, удар, после которого Юс долго не мог прийти в себя. Где же взять такие же капли? Звонить Чарльзу Палмеру, лондонскому ювелиру, и просить его заказать точно такие же два кулона? но где взять сами камни? Юс, конечно, позвонил, но услышал, что камни редкие, и что найти их будет сложно, тем более, если речь идет об определенной величине и количестве каратов. Юс приуныл. Он сказал, конечно, амфиораю, что будет искать такие бриллианты, на что Грек заметил, что купит эти камни за любые деньги. «Он болен, этот Амфиарай!» «И зачем ему так много камней?» «Это страсть! Безусловно, это страсть!» И буквально через две недели Юзу повезло. Нет, он не нашел такие камни. Но в его магазин зашла одна дама, вдова, которая, уединившись с ним в кабинете, предложила ему купить у нее необыкновенной красоты кольцо, подаренное ей мужем, который купил его в свое время на аукционе Сотбис за четверть миллиона долларов. И кольцо оказалось настоящим, королевским, каталожным. Амфиорай купит его, купит и забудет о своих желтых бриллиантах. Но дама запросила непомерную цену. Юс стал отчаянно торговаться, объясняя, что у него не комиссионная лавка, что кольцо хоть и новое, но все равно с определенным прошлым. Но дама, пожав плечами, явно не собиралась уступать ни доллара. Я знаю, сколько стоят все вещи, которые покупал мой муж. Он был известным человеком в России и имел возможность делать мне такие подарки. Но мне некуда одевать такие дорогие вещи, к тому же я боюсь, что меня ограбят. Я хотела бы выгодно продать их, чтобы на вырученные деньги купить недвижимость себе, моим детям и внучкам. На вопрос, много ли у нее вещей, и не могла бы она рассказать или даже показать свою так называемую коллекцию мужниных подарков, Дама сощурила свои заплывшие жиром глазки и сказала, «Разве я похожа на глупого человека?» Юс ее не понял, и тогда она пояснила, «Я, значит, покажу вам все, а потом меня найдут с перерезанным горлом?» «Вот теперь все понятно», — подумал ювелир. «Она сбрендила, у нее запоздал и климакс». И на этой почве невроз и паранойя. Но она не врет, у нее действительно что-то есть. Но что? Ладно, приду завтра и принесу один кулон. Он чуть подешевле кольца. При слове «кулон» сердце Юза забилось. Каково же было его удивление? когда дама на следующий день принесла точно такой же кулон, какой просил Амфиорай. Душа Грабинского воспарила к облакам, как вдруг он услышал. «Пожалуй, нет. Кулон я вам отдавать не буду. Он странного цвета, и его вряд ли кто примет за настоящий бриллиант. Нет, его вряд ли украдут». «И вообще мне пора. Может, когда-нибудь еще зайду. А вы подумайте о моем предложении относительно того кольца». И с этими словами сумасшедшая дама покинула Каролину. Юс, опомнившись, кинулся за ней, но ее уже и след простыл. Когда же она пришла в следующий раз, нервы его были на пределе. Накануне звонил Амфиара и говорил, что заедет к нему часов в одиннадцать вечера. Но как тут было не заволноваться, когда из его рук уходили тысячи и тысячи долларов? Он стал умолять даму появиться здесь в одиннадцать часов. «Понимаете, ко мне должен приехать один клиент. Вот он может купить и кольцо, и ваш бриллиант, все вместе». Но прежде он должен посмотреть, а вы исчезаете, даже не желая торговаться. Я уже неоднократно говорила вам, господин Грабинский, что знаю цену своим драгоценностям, а потому не собираюсь ее сбавлять. И еще я понимаю, что вы печетесь о своих процентах, вы посредник. Вот и заламывайте свою цену. Я не знаю, десять, двадцать процентов. Это уже ваше дело. Но я цену не отпущу. Пожалуйста. Я могу прийти в одиннадцать, но тогда мне придется нанять телохранителей. Вы не будете возражать? Каких еще телохранителей? Вы что же это думаете, что я собираюсь вас грабить или убивать? Я ничего такого не говорила. Но как еще может себя обезопасить одинокая женщина, вдова, собирающаяся нести в сумочке драгоценности на сумму полмиллиона долларов? Я прямо сейчас заеду в частное охранное агентство и прибуду к вам в одиннадцать в сопровождении двух или трех крепких парней. Это мои условия. Юз был вынужден согласиться, тем более что он, даже принимая амфиарая, всегда выходил в зал со своими телохранителями и охраной. В одиннадцать ему из своей машины перезвонил амфиарай, и двери Каролины открылись. Спустя несколько секунд раздался еще один звонок. Приехала дама, и, как и обещала, в сопровождении аж четырех мордоворотов, в отличие от Амфиарая, который был лишь со своей девушкой, той самой, которая и пожелала иметь серги, и ради которой Юс старался вот уже почти два месяца, Занимаясь поисками желтых бриллиантов, у девушки был нездоровый и какой-то сонный вид. Она рассеянно смотрела по сторонам, словно не понимая, где она находится и что делает. И только когда подошла к витрине, сразу же ожила и припала к прозрачному стеклу. Дама по договоренности с Юзом Лишь молча показала кольцо стоимостью 250 тысяч долларов, в то время как Юс позже, уже после того, как она удалится в его кабинет со своим кольцом, сам назначит Амфиараю сумму. Кольцо Греку понравилось. Юс понял это сразу и, недолго думая, скромно оценил его для себя в 350 тысяч. Разумеется, он не забыл показать покупателю и сам каталог, где это кольцо было представлено как предмет из коллекции королевской семьи, начальная цена которого составляла приблизительно назначенную юзом цену. Амфиарая это убедила, и он подозвал к себе девушку. «Рита, надень кольцо!» Она надела, оно оказалось ей в пору. Амфиарай вернул кольцо даме, та удалилась, и тогда уже Юс в последний раз озвучил цену. «Я подумаю, дело в том, что мы пришли сюда...» Юс снова позвал даму, и теперь уже в ее руках был кулон. Амфиарай полез в карман и достал свой. «Ваш кулон меньше, он нам не подходит». «А вам нужен больше?» – раскипятилась дама и даже раскраснелась. «Да вы хотя бы знаете, молодой человек, сколько стоит этот бриллиант! Больше ему подавай! И вообще это не кулон, это серьга! Вторую я уже продала больше года тому назад в Италии!» Это был набор, и существует еще кулон. Он стоит очень больших денег. Сколько! — не выдержал Юс, но, опомнившись, подхватил даму под руку и привел в свой кабинет. — Дорогуша, мы так не договаривались. Торги веду я, а вы только молча показываете. Но у меня сейчас с собой нет этого кулона, я знаю, что ему нужно. Вот и передайте ему, что мой кулон стоит 600 тысяч долларов, и ни на цент меньше. Наварите тысяч пятьдесят, и если он такой крутой, то купит. Но я уверена, что у него не будет таких денег. Где ваш кулон? Он в Петербурге. Мне надо будет за ним съездить, он надежно спрятан. Хорошо, я сейчас спрошу его, согласен ли он за эту сумму купить кулон. И если он согласится, то вы пообещаете привести кулон уже через пару дней? А вы еще спрашиваете, да кто же за такие деньги не расстарается? Только все это пустые разговоры. Откуда у этого мальчишки такие капиталы? Но Юс уже не слышал ее. Он вышел к Амфиараю и передал условия и цену. Его поразило еще и то, что он, Юс, опытный ювелир, не смог увидеть разницу между тем кулоном и этим. Он был просто уверен, что они одинаковые. Он не мог простить себе такую рассеянность. Он, с разрешения амфиарая, который, немного подумав, согласился с такой ценой. Измерил, взвесил бриллиант, записал даже все цифры и побежал к ожидающей его в кабинете даме, услышав, что сделка все же состоится. Они назначили день, когда оба, и продавец, и покупатель, встретятся у юза в Каролине. Амфиорай расплатился за королевское кольцо и надел его на пальчик своей возлюбленной. На том мы распрощались, довольные друг другом. Когда же в назначенный день и час в магазине появилась дама с кулоном, Юс, облегченно вздохнув, взял у нее драгоценную желтую каплю и удалился к себе произвести экспертизу камня. Да, бриллиант был безупречный, роскошный и стоил, пожалуй, всех тех денег, которые она запросила. Юс даже расстроился, что прибавил к шести тысячам всего-то пятьдесят. Кроме того, параметры камня в точности соответствовали камню Амфиарая. Понимая, что такой занятой человек, как Амфиорай, может опоздать навстречу, и тогда сделка не состоится, и ЮС не получит своих пятидесяти тысяч, ювелир решил не искушать судьбу и выкупить у вдовы бриллиант немедленно, прямо сейчас. И тогда вдруг ему удастся еще больше содрать с этого черта Грека, этого безумно богатого Аполлона, наживающего свои миллионы долларов на наркотиках. Вдова не возражала, тем более, что охрана, по ее словам, а она вновь прибыла в сопровождении теперь уже пятерых мордоворотов, стоила бешеных денег». А потому сделку оформили за полчаса. Юзу остался драгоценный камень, вдове деньги. Оставалось только дождаться Амфиарая.